Глава 18. Вова. Серег, привет. Приветствую старого друга. Мы с ним уже не виделись тысячу лет. Я со своими завалами на работе и проблемами, что возникают то и дело, забыл, когда проводил время с друзьями. А ведь они зовут встретиться несколько раз в месяц. Правда, у меня пока никак не выходит выкроить время на отдых. Каждый день расписан от и до. Здорово. В динамике раздается довольной жизнью бодрый голос. После того, как обрел семью, Серега довольно сильно изменился, стал гораздо спокойнее и уже не так часто зависает на работе, а выходные стабильно проводят с семьей на даче, и каждый раз зовет нас с парнями туда. Сереж, потише, детвора спит. На заднем фоне звучит тихий шепот люды. Супруга Сереги, мать его детей и та женщина, которая смогла подобрать ключик к чёрствому сердцу Карпатова. Да, дорогая, сейчас. Серый говорит приглушенно и, судя по всему, выходит на улицу. «Ты не занят сегодня в обед?» Вдруг спрашивает меня ни с того, ни с сего. «Да хрен его знает», — произношу неоднозначно. Сложно что-либо прогнозировать. Понятия не имею, как сложится сегодняшний день. Кидаю взгляд на подъезд, в котором скрылась Аня с нашими дочерьми, Прикидываю, сколько времени им потребуется, чтобы привести себя в порядок, и понимаю, что, вероятнее всего, в квартире они пробудут достаточно долго. Хотелось бы дождаться, девчонок, но такими темпами не уверен. В офис пора. Вчера я сорвался с работы раньше положенного, и теперь мне нужно сделать намеченные на вчера и сегодня дела в самые сжатые сроки. Время не терпит. Но, тем не менее, я продолжаю стоять напротив подъезда некогда любимой женщины и терпеливо жду, когда она выйдет. «Чего это так?» — ухмыляется друг. Он словно намеренно меня поддевает. Нашел свою вторую половину, и теперь борзый сидит. С Саней поговорить нужно, признаюсь нехотя. Все равно не отстанет, пока правду не скажешь. Такой уж Карпатов у нас. С Ласточкиной, что ли? В голосе друга звучит удивление. Он явно не ожидал от меня услышать имя той, с кем я расстался несколько лет тому назад. Уверен, Серега до сих пор помнит, как я тогда маялся, как страдал и пытался забыть Аньку, сколько раз он меня выручал. Да Ласточкиной, да и после на самом деле, ни одна женщина не задевала меня так сильно. Никто, кроме Ани, не смог пробить оборону и пробраться в самое сердце, а потом выжечь его дотла. Ведь когда она сказала о беременности, я был уверен, что она лжет мне, говорит назло, хочет сделать больнее. И тогда я сделал то, что сделал. Назло ей. Если бы на тот момент я хоть на сотую долю процента не засомневался в ее словах, то никогда и ни при каких обстоятельствах не подумал бы так поступить с ней и с нашими дочерьми. Но разве, когда ты на эмоциях, когда кипит кровь и бушует ураган, человек способен мыслить здраво, особенно учитывая, что мы предохранялись, всегда. У меня четкий пунктик на эту тему есть в голове, и он не изменяется десятилетия. Презерватив — не только средство от нежеланной беременности, но и безопасность. Тебя и партнерши. Всегда. Конечно, незащищенный секс у нас был пару раз, но он был настолько осторожным, что мы не могли накосячить. Однако результат говорит сам за себя. С ней самой, соглашаюсь. О, как! удивленно говорит Серега. Напрягаюсь. В голове щелкает. Мне кажется, странная реакция старого друга на мою бывшую. Конечно, понимаю, что Серый совсем недавно оказался в очень похожей ситуации. Мы с парнями его развели. Нарядили в костюм Деда Мороза и отправили с новогодним поздравлением к бывшей. Там он впервые увидел своих сыновей. Как он смог заслужить прощение у Ленки, никому известно. Но если уж Бурсукова простила, то и Ласточкина сможет. Без вариантов. «Только не говори, что ты уже встретился с дочками», посмеиваясь, задает неожиданный вопрос. «Мы с парнями так и не смогли тебя развести». «Я охреневаю. В смысле?» переспрашиваю, не сводя с подъезда ошалелый взгляд. Словно специально дожидаясь именно этого мгновения, открывается дверь, и на улицу выходит Аня с девчонками. Слежу за тем, как они идут в противоположную сторону от меня, и не могу сдвинуться с места. Меня одолевает злость. Выходят все вокруг меня знали про девочек. Только один я оставался в полном неведении. А если бы мы не встретились вчера? Наше столкновение было чистой случайностью. «То что? Мне бы никто ничего не сказал?» «Карпатов, только не говори, что ты знал про моих дочерей и не собирался рассказывать», рычу плохо сдерживая накатывающую ярость. Взор застилает красная пелена. «Вовк, ну не по телефону же с тобой про них говорить», подмечает старый друг. «Мы с парнями уже задолбались тебя звать отдохнуть с нами. Сколько раз мы тебе предлагали встретиться, поговорить? И? Сказать нельзя было раньше». Не могу скрыть свое возмущение. Вы совсем охренели? Да не заводись ты, пытается остудить мой гнев Карпатов. Мышь не со зла. Оно и видно. Кидаю в трубку и, не дожидаясь извинения друга, завершаю вызов. Козел. Ласточкина, рявкую на всю улицу. Они и девочки останавливаются. И я направляюсь к ним. В груди ярким пламенем горит ярость.